Глава 20 Руби. Мне было чуточку не по себе сидеть с Оливером в кафе. Он не раз бывал у нас дома, мы по-соседски приглашали его на ужин, барбекю или просто на бокал вина. Однажды он даже ужинал с нами на Рождество, его бросила невеста, а мы наткнулись на него, Потерянного и несчастного в супермаркете. Мне стало жаль беднягу, и я пригласила его к нам. С собой он принес все необходимое для приготовления коктейлей, и я напилась в усмерть. Нас он тоже приглашал в гости, на вечеринке, в честь помолвки и повышения на работе. Ясное дело, что в кафе и бары я с ним не ходила. Зачем? Тем не менее, общались мы с Оливером чаще наедине, и Тому я об этом не говорила. Знала, что ему не понравится. Я хорошо помню первый раз, когда промолчала. Пару лет назад мы сидели с Оливером на улице и болтали. Том задерживался на работе. Оливер сообщил, что его повысили в должности. Он подробно рассказал, как прошел собеседование, кто еще претендовал на должность, и что сказал председатель совета директоров, предложив ему работу. Нас прервал звонок городского телефона. Том, как обычно, проверял, дома ли я. Через несколько дней Оливер зашел к нам на бокал вина, и Том спросил, как его работа. «Меня повысили», — похвастался Оливер. «Я теперь директор по маркетингу». Я стояла рядом и должна была сказать, что уже в курсе, но промолчала, опасаясь бесконечных вопросов Тома, когда я говорила с Оливером, при каких обстоятельствах и почему ему не доложила. Мне все это надоело, поэтому я радостно произнесла, «Ух ты, поздравляю! Когда это произошло?» И Оливер, лишь на секунду замешкавшись, повторил свой рассказ. «Я знала, что не должна так поступать. Это превратило нас в заговорщиков. Но порой хочется иметь что-то свое. Так было и с Оливером. Я не вступала с ним в сговор, просто скрыла от Тома маленький кусочек своей жизни. Тогда все и началось. Вскоре я устроилась на работу Гарри, научившись к тому времени обманывать приспосабливаться и скрывать свои мысли и не только мысли итак сказал оливер когда мы закончили есть почему вы расстались к тому моменту мы уже заказали кофе и я радовалась что слишком личных вопросов удалось избежать за едой сосед рассказывал о работе о предстоящем отпуске на эбице ты говорил с ним вспыхнула я «Да, только ничего не понял. Я заметил, что твоей машины несколько дней не видно. И когда встретил Тома с Джошем, спросил, не уехала ли ты к родителям. А он заявил, что ты его бросил, и он не понимает, почему». Все, он прекрасно понимает», — вскипела я. «Мы долго к этому шли. Может, он просто не захотел со мной откровенничать? По-моему, он человек довольно высокомерный. Не могу представить, чтобы он со мной откровенничал». «Он терпеть не может, когда кто-то вмешивается в его личные дела», — кивнула я. «Так ты действительно не вернешься? «Ни за что», — решительно ответила я. «Просто жду, когда продастся дом». «А живешь пока у родителей?» «Нет, они завтра улетают в Австралию к моей сестре и планируют остаться там на несколько месяцев». «А Феона об этом знает?» — рассмеялся Оливер. С мамой и сестрой он познакомился на одном из дней рождения Тома и видел, что они постоянно на ножах. Она попросила взять обратный билет с открытой датой, а мама расценила это как приглашение на длительный срок. Ухмыльнулась я. «Но я в любом случае не могу жить у них, поскольку маме неловко перед соседями. Я же разбила мамино сердце. Она говорит, что постоянно плачет». Серьезно, В пятницу после обеда я видел ее в кафе в Ливерпуле. Она пришла с подругой, пила чай с молоком и выглядела вполне довольной жизнью. Я засмеялась. Мне впервые за много дней стало легче. Должен заметить, твой уход от Тома не испортил ей аппетит. Они опустошили большую тарелку с пирожными. Жаль, что ты не написал мне. Я бы позвонила ей в самый неподходящий момент. Забавно было бы посмотреть, как она изменится в лице. В следующий раз обязательно. К нам подошла официантка, и оставил он на столе счет. Оливер с улыбкой достал бумажник. «Я рассчитаюсь. Можно спросить, ты ушла лишь потому, что несчастлива с Томом, или у тебя кто-то есть?» Я опешила. Том ничего не подозревал, иначе сказал бы. И даже Сару поразило мое признание. Мы с Оливером очень дружили. Мог ли он заметить то, что осталось тайной для всех других? Том с годами изменился. Сказала я, не отвечая прямо на вопрос. Он всегда хотел знать, где я была, что делала. Я с ним задыхалась. И я должна была делать все так, как ему хочется, иначе бы мне не поздоровилось. Он поднимал на тебя руку. Нет, не в том смысле. Он злился. И я никогда не знала, чего ожидать. Он мог не обращать на меня внимания, как будто я пустое место. Такое иногда продолжалось несколько недель. При людях. Он вел себя нормально, а наедине вообще со мной не разговаривал. И как часто это случалось? Вначале изредка. Несколько месяцев все могло идти хорошо, а когда он был не в духе, я просто старалась не обращать внимания. Но со временем так бывало все чаще и чаще. Последние пару лет я жила в постоянном страхе и ожидании. Помнишь позапрошлое Рождество? Он не разговаривал со мной все праздники. Оливер нахмурился. «Да, я еще заходил тогда поздравить вас с Новым годом. У вас был Джош. Мне показалось, что все хорошо». К тому моменту Том не разговаривал со мной уже пять дней. На людях он вел себя нормально, но если бы ты понаблюдал внимательно, то заметил бы, что он не обращался ко мне напрямую и не реагировал, если я что-то говорила. В тот раз он снова начал со мной общаться только потому, что после Рождества я устроилась на работу в Шеридан, и ему смертельно хотелось выяснить, куда я каждый день уезжаю. Но почему он так поступал? Я пожала плечами. Если честно, сама не знаю, его злили не мои поступки. Иногда, наоборот, причиной было мое бездействие, хотя я даже могла не догадываться, чего он от меня хочет. И он всегда был осторожен, так что никто посторонний ничего не замечал. А я была такой глупой, терпела все это. Я снова пожала плечами. «Ладно, теперь это уже неважно». «Но почему ты не ушла раньше?» Вопрос Оливера меня разозлил и в то же время заставил задуматься. Я не знала ответа. Какая нина есть у нас была семья? Трудно так все бросить и уйти. В глубине души я понимала, что у меня просто не хватало смелости броситься, очертя голову, в неизвестность. Я боялась в том числе и материальных проблем, наверное, я решилась только потому, что появился Гарри. Мне хотелось быть сильной, но я не относилась к тому типу людей, кто может сказать «с меня хватит» и покончить с мучениями раз и навсегда. Ну, наверное, надеялась, что все изменится. А однажды наступил переломный момент, и я поняла, что должна уйти. «А что тебя подтолкнуло?» Отвечать на этот вопрос я не собиралась. Просто поняла, что больше не могу, и, помолчав, добавила. Потом я встретила одного человека, которого считала особенным, а он оказался самым заурядным. Оливер во все глаза уставился на меня. «Ты встречалась с кем-то?» Из этого ничего не вышло. Я не хотела рассказывать ему о романе с Гарри, это слишком личное. Я до сих пор думала о нем по ночам. Что бы между нами ни произошло, никто не в силах отобрать мои воспоминания. Я знала, где бы ни был сейчас Гарри, что бы ни делал, он тоже меня вспоминает».